Глава вторая Сначала могло показаться, что в машину сел чужой человек. Эдди даже не взглянул на брата и ни о чем его не спросил. А Джино, стиснув в тонких губах незажженную сигарету, уселся так быстро, что дверца успела захлопнуться до того, как на светофоре зажегся красный свет. Эдди вел машину, глядя прямо перед собой — Миновали бензоколонку, станцию проката машин, мотель, несколько лимонно-желтых бунгало, расположенных вокруг бассейна для плавания. Братья не виделись два года. Последняя встреча была в Нью-Йорке. Джина приезжала в Санта-Клару только один раз, пять или шесть лет назад, когда вилла «Морской ветерок» еще не была построена. Он даже не видел младшей девочки. Время от времени они обгоняли грузовые машины. Проехали уже добрую милю от города, когда Эдди, не оборачиваясь, процедил, наконец, сквозь зубы. «А не знаешь, что ты здесь?» «Нет». «Думает, что ты в Лос-Анджелесе?» «Сан-Диего». Джина был худой и некрасивый. Только у него одного в их семье был такой длинный, к тому же еще кривоватый нос, глубоко запавшие пронзительные глаза — и землистый цвет лица. Его тощие руки состояли из одних костей и нервов, так что казалось, будто кожа обтягивает кисть скелета, а пальцы были необыкновенно длинные и гибкие. Эти пальцы всегда двигались, что-то скатывали, то крошки хлеба, то обрывки бумаги в плотные, словно резиновые шарики. Ты приехал поездом. Джина не спрашивал брата, куда тот его везёт. Город был уже далеко позади. Эди повернул влево и выехал на пустынную дорогу, проложенную через сосновый лес и плантации гладиолусов. Нет, не позже мы не самолётом. Я сел в туристический автобус. Эди нахмурил брови, он всё понял. Так было безопаснее. Его брат всегда предпочитал огромные голубовато-серебристые автобусы с нарисованной на кузове барзой. которые мерили дороги Соединённых Штатов, как в былые времена делижансы, и останавливались в каждом городке на тех же стоянках, где когда-то перепрыгали лошадей. Они бывали набиты пёстрой и шумной толпой пассажиров, на юге преимущественно неграми, со множеством чемоданов и пакетов, женщинами, окружёнными детьми. Одни ехали далеко, другие выходили на ближайшей остановке, одни жевали бутерброды, И стоя наскоро глотали в станционных буфетах, обжигающие кофе. Другие безмятежно спали. Третьи без конца суетились или докучали болтовнёй незнакомым попутчикам. Я сообщил им, что поеду автобусом. Снова молчание. Две или три мили. Молчание. В обочинной дороге косили травой арестанты под присмотром двух конвоиров с карабинами в руках. Их было не меньше тридцати человек. Все молодые, голые до пояса, в соломенных шляпах. Братья даже не взглянули на них. Элис здорова? Да. А как дети? Лиган всё ещё не говорит. Эдди и Джина любили друг друга и прежде были очень близки. Связывали их не только узы крови. Всё детство они провели вместе. Ходили в одну и ту же школу. Мальчишками водились с одной и той же компанией и принимали участие в одних и тех же сражениях. В те годы Джина искренне восхищался братом. Восхищался ли он им и теперь? Ну, возможно. На его чувствах трудно было судить. Эту мрачную сторону своей натуры он скрывал от всех. Эдди никогда не понимал брата и в его присутствии чувствовал себя стесненным. Многое в нем коробило, Эдди. Мне нравилось, например, при страстие Джина одеваться во все броское и кричащее, как одевались подростки-шалопаи, которым они подражали в юные годы. Джина сохранил их повадки, манеру держаться, даже пристальный и в то же время уклончивый взгляд. Все, вплоть до приклеенной к губе сигареты и бессознательной привычки постоянно что-нибудь катать или теребить длинными бледными пальцами. и получил письмо от мамы. Да, сегодня утром. Я так и знал, что она тебе напишет. Впереди снова блеснула вода. Лагуна была здесь пошире, чем на Сиеста-бич. Над длинным деревянным мостом, который тянулся к острову, сидели рыбаки. Под колёсами затряслись доски. За мостом машина пересекла деревню и выехала на шоссе. Скоро показались болото, кустарники, беспорядочные группы пальмы сосен и наконец дюны. Почти полчаса прошло после встречи, а братья обмолвились лишь несколькими словами. Ну вот и вывел машину на тропу между дюнами и затормозил в крайней точке острова, на ослепительном песчаном берегу, где грозно ревел прибой. И не было никого, кроме чаек и пеликанов. Не открывая дверцы, Эдди, заглушив мотор, и закурил сигарету. Хм, песок, наверное, обжигал бы подошвы. Длинная полоса ракушек очерчивала границу, которая достигала моря во время прежних приливов. Высокая волна, сверкающая такой яркой белизной, что на неё было больно было смотреть. вздымалась через равные интервалы и медленно опадала рассыпаясь искристым погрязём Что, чтоня? спросил наконец дядя, вернувшись к брату. А что тебе пишет мама? Бутон женился, это правда? Правда. А ты не знаешь, где он? Точно не знаю. Его ищут. Уже разыскали родных его жены. Они итальянцы? Нет, литовцы. У отца маленькая ферма в Пенсильвании. Похоже, что он тоже не знает, где его дочь. А про то, что она вышла замуж, знает? Знает. Я слышал, что девушка работала в какой-то нью-йоркской конторе, но с Тони познакомилась в Атлантик-Сити. Проводила там отпуск. Потом они должны были продолжали встречаться в Нью-Йорке. Месяца 2 назад, сразу после женитьбы. Они ездили к её отцу, чтобы сообщить ему о своём браке. И пробыл у него не 10. Яди протянул брату сигарету, тот взял одну, но не зажёг. Я знаю, почему его ищут. Почти не разжимая рта, медленно произнёс Джина. Дело Кармино Нет. Я не терпеть не мог разговоров на подобные темы. Всё это было от него далеко, словно в другом мире. В глубине души он предпочёл бы вовсе ничего не знать. В таких делах всегда опасно знать слишком много. Почему его братья не развязались со всем этим, как сделал он? Даже прозвище Жук, приставшее к Джина, казалось ему непристойным. Это я прикончил Кармина. спокойно заявил Джина. Яди глаза не моргнул. Джина был убийцей по склонности, и это тоже мешало старшему брату, ненавидившему всякое насилие, чувствовать себя с ним непринуждённо. Яди не осуждал брата, не ужасался его поступкам. Скорее это его физически стесняло. Как стеснял жаргон Джина, от которого он сам давно отказался. За рулем был Тони. Эдди до мельчайших деталей знал, как совершаются подобные дела. Еще мальчиком в Бруклине он наблюдал, как постепенно совершенствовалась эта техника, пока не стала стандартной. У каждого была своя роль, своя специальность, и ее редко меняли. Прежде всего на готове был человек, который в нужную минуту должен был доставить машину. Быстрый, не очень заметный автомобиль, до отказа заправленной бензином, желательно с номерным знаком другого штата. Это усложняло розыски. Такую работу Эдди поручали дважды, когда ему и два исполнилось 17 лет. Тони начал этим заниматься ещё более юным в возрасте. Машины надо было привести в указанное место, и платили за это 10 или 20 долларов. Тони так хорошо знал устройство автомобилей, так лихо ездил, то выполнить эту работу для него было пара пустяков. Он иногда уводил со стоянки приглушив её машину, только ради того, чтобы несколько часов посидеть за рулём на большой автостраде, а потом там же её и бросить. Как-то раз то не врезался в дерево. Его товарищ погиб, а сам он не получил даже царапины. В 19 лет ему поручили работу уже посерьёзнее. Это он должен был вести машину с убийцей и его подручным а затем независимо от того преследовала их полиция или нет отвезти всех в заранее указанное место где их ожидала другая машина за рулём был Фэти В словах джина послышалась ревность я не помнил толстяка Фэти сына бедного сапожника который был моложе его и иногда бегал по его поручениям кто был во главе и Винчи Витори. Задавать вопросы было неосмотрительно, особенно в данном случае. Раз в деле замешан Витори, значит, она была важна. Это было разговора между крупными боссами. Кармины Витори, как и Бостонфил, принадлежали к сферам более высоким, нежели он, Эдди. Они отдавали приказы и не любили, чтобы кто-нибудь совал нос в их дела. Все прошло, как было намечено. Кармина должен был выйти в одиннадцать часов из Эль-Чаро, так как немного позднее у него было назначено какое-то свидание в другом месте. Мы остановились в метрах в пятидесяти от входа. Едва он зашел в гардероб, нам подали знак. Фетя тихонько пустил машину, и мы поравнялись с дверью ресторана как раз в то мгновение, когда Кармин из нее выходил. Мне оставалось только наспегивать его свинцом. От последних слов Эди Передёрного он не глядел на брата, а следил глазами за пеликаном, который парил над полосой белой пены, иногда падая камнем, чтобы на лету подхватить рыбу. Вокруг него зависли и кружили чайки, испускавшие крики каждый раз, когда ему удавалось поймать добычу. Надо думать, в этом деле была замешана какая-то бабёнка. Об этом я узнал лишь потом, когда пошли сплетни. Так бывало всякий раз. Никогда нельзя было толком узнать, что происходит. Боссы старались держать всё в строжайшем секрете. Приходилось довольствоваться слухами и делать свои выводы. Помнишь по Паша Розенберга? Того, что торговал сигаретами? Эдди вспомнил ловчонку, где продавались сигареты и газеты, как раз напротив Эль-Чарру. В те времена, когда Эдди еще собирал мелкие ставки для одного букмекера, ему часто приходилось устраиваться около ловчонки Розенберга. Тот об этом знал и иной раз посылал клиентов, довольствуюсь с небольшими комиссионными. Он и тогда уже был стар, или, по крайней мере, казался Эдди старым. Сколько ему лет? Шестьдесят с небольшим. Некоторого времени он был на подозрении, и за ним следили. Подозревали, что он оказывает услуги полиции. По крайней мере, дважды в вечернее время к нему заходил сержант Омелли. Придя в третий раз, Омелли увел его к прокурору. Не знаю, правда ли, будто Розенберг выболтал что-то лишнее. Может быть, просто решили перестраховаться. Как раз в ту минуту, когда мы ухлопали кармины, Розенберг вышел, чтобы закрыть лавку. Конечно, он мог нас опознать. Вот и решили от него избавиться. Ничто не менялось. Живя в Бруклине, Эдди десятки раз слышал подобные истории, а потом читал об этом в газетах. На этот раз, не зная почему, они не захотели, чтобы я участвовал в деле и выбрали новичка, а не было. Огромного рыжего парня по имени Джо. «За рулем был Тони?» «Да. Ты, наверное, читал, как все получилось. Видимо, Розенберг и вправду что-то сболтнул, так как к нему приставили телохранителя. Человека в штатском, не из нашего района. Каждое утро ровно в восемь Розенберг открывал свою лавку. Рядом станция метро, а потому в этом месте всегда большое движение». Когда подъехала машина, старик что-то представлял в витрине. Кто-то назаработал три пули в спину. Должно быть, Джозе метил типа, вертевшегося рядом, и учуял в нём шпиона. А может быть, просто решил принять меры предосторожности. Так или иначе он уложил заодно и его. И раньше, чем толпа поняла, в чём дело, машина исчезла. До Эдди доходили лишь смутные слухи об этом деле. Но сцена была на удивление знакомой. то он представил ее себе так же ясно, как если бы все происходило на экране. Такую же сцену он впервые увидел в детстве, когда ему было четыре с половиной года. Из братьев Рико он один был свидетелем происшествия. Джин, у которого не исполнилось и двух лет, ползал в это время на полу в комнате у бабушки. А то ничего и на свете не было. В то время мать как раз донашивала его, и для нее за прилавком был поставлен стул. Это была не та ловчонка, которую она содержала теперь. Тогда еще был жив отец, Эдди его хорошо помнил. Это был мужчина с густыми темными волосами, большой головой и удивительно спокойным лицом. Эдди он уже тогда казался старым, хотя ему было всего 35 лет. Отец не был уроженцем Соединенных Штатов. Он родился на Сицилии, близ Тауэрмины, где еще подростком работал на канатной фабрике. В Нью-Йорк он приехал девятнадцатилетним парнем. Здесь ему пришлось переменить ряд профессий, по всей вероятности весьма скромных, так как это был мягкий, робкий человек со спокойными жестами и немного застенчивой улыбкой. Звали его Чезаро. Некоторые жители квартала еще помнили то время, когда он торговал на улице мороженым. Тридцати лет Чезаре женился на двадцатилетней Джулии, только недавно похоронившей отца. Эдди всегда подозревал, что ее выбор пал на Чезаре только потому, что кто-то должен был продолжать вести дело. Торговать в лавке, в которой продавались овощи, фрукты и кое-какие бокалейные товары. Мать Джулии. И тогда уже была очень тучной. У Эдди сохранилась в памяти, как отец поднимал люк, находившийся у левого прилавка, и спускался в погреб, чтобы принести масло или сыру, а может и мешок картофеля, который он тащил на плечах. Это случилось во второй половине дня. Шел снег, Эдди с соседним мальчиком играл на улице перед лавкой. Еще не совсем стемнело, но витрина уже была освещена. Вдруг на улице поднялся шум. Послышались пронзительные голоса, а куда-то бежали люди. Чезар выскочил из лавки и стал возле своих корзин. Кто-то из сбежавших толкнул его. В то же мгновение раздалось два выстрела. Видел ли Эдди все это сам? Об этом столько судили и редили в их доме. Чтобы его воспоминания не могли не смешаться с рассказами других, во всяком случае, он помнил, как отец поднял обе руки к лицу, закачался и рухнул на тротуар. Иди мог поклясаться, что видел своими глазами, как у отца снесло половину лица. От левой половины лица осталась одна дыра. Часто потом повторял он: Должно быть, стрелявший был еще далеко, так как человек, которого он преследовал, успел юркнуть в лавку. Ведь он был молодой, правда, мама? Лет девятнадцати или двадцати, ты не можешь его помнить. Да что ты, я даже помню, что он был весь в черном. Тебе так показалось. Ведь уже темнело. Сначала один полисмен, а за ним другой ворвались в лавку, даже не взглянув на тело Чезаро и Рико. Джулия сидела на стуле за левым прилавком, скрестив руки на раздувшемся животе. Куда он побежал? Туда, она показала на дверь в глубине лавки, выходившую во двор. Семья Рику жила в очень старом квартале. За домами тянулись дворы со множеством закоулков, где торговцы ставили тележки, а у одного из соседских лавочников даже была там конюшня. Кто вызвал по телефону скорую помощь? Никто этого так и не узнал. Прибыла санитарная машина. Я девюка, как она свернула на их улицу и резко затормозила перед домом. Двое в белых халатах выскочили на тротуар, и только тогда на пороге появилась мать и кинулась к телу мужа. Полисмены прочёсывали весь квартал. Раз 10 они пробегали через лавку. А задние дворы имели не меньше двух или трёх выходов. Прошло много лет, прежде чем Эдди узнал всю правду. Человек, за которым гнались, вовсе не удрал тогда через дворы. Когда он сбежал в лавку, люк от погреба был открыт. Джулия, узнав беглеца, знаком показала ему на погреб, затем опустила крышку и на это место поставила свой стол. Никто из присменев об этом не догадался. Я не могла броситься к вашему бедному отцу. Неизменно заканчивала она свой рассказ. Ее объяснение всем казалось естественным. Все соседи считали, что так и следовало поступить. Тот парень оказался поляком, носившим странное имя. В ту пору он едва говорил по-английски. Долгие годы потом о нем ничего не было слышно. Когда они снова увидели его... Это был же солидный, представительный человек, должно быть крупный босс. И звали его Сид Кубик. В его руках были сосредоточены ставки на бегах не только в Бруклине, но и в нижней части Манхэттена и даже в Гринвич-Виллидже. Я где-то стал работать на него. После смерти мужа Джоли пришлось расстаться со старой лавкой и купить по соседству другую, где торговали конфетами и содовой водой. Ведь не женское это дело таскать ящик с фруктами и корзины с овощами. Сид Кубик, проходя мимо, частенько заглядывал к ней. Он называл её Мамаша Джулия, смешно произнося эти слова. Братья сидев в машине молчали. Я же заметил вдалеке на пляже красное пятно. Это была женщина в ярко-красном купальнике. Она шла медленно, время от времени наклоняясь, должно быть, собирала ракушки. До них она дойдёт ещё не скоро. Одно обстоятельство не давало Эдди покоя. Дело Кармины имело полугодовую давность. Через 4 дня после убийства Уэльчару Был устранен единственный свидетель. При таком положении маловероятно, чтобы какой-нибудь прокурор полез на рожон и отважился атаковать организацию. Прежде чем развернуть следствие, нужно подготовить хорошие зацепки, свидетельства, на которые можно было бы опереться. Шли недели, месяцы. А о деле ничего не было слышно. Молшей Жюли занимала сим без энтузиазма, скорее для успокоения жителей. Я узнал, что брат думает о том же. Кто-то проговорился, прошептал он, повернув голову к Джейна. Точно мне узнать не удалось, ходят всякие слухи. Особенно много об этом стали говорить последние 2 недели. В барах появились какие-то новые лица. А у Мэли повсюду ходит и ухмыляется с довольным видом, будто собирается преподнести какую-то новость. «Ты даже не представляешь, сколько людей спрашивали у меня как бы мимоходом. Какие известия от Тони?» «У меня впечатление, что некоторые даже избегают показываться со мной на людях. А случается, что спрашивают и так. «Значит, Тони устроился. Верно, что он удачно женился». Потом мне было приказано отправиться в Сан-Диего и там обосноваться. Почему тебе пришло в голову приехать ко мне? Джину как-то странно посмотрел на брата, будто не доверяя ему так же, как и всем другим. — Из-за Тони? — Объясни. Если его найдут, ему будет крышка. — Ты думаешь? — с сомнением пробормотал Эдди. — Да. Они не станут больше вылынить, как с Розенбергом. И вообще, как правило, совсем нежелательно, чтобы кто-нибудь выходил из организации. Э, где чёрт возьми, сам это знал? Но отгонял от себя неприятную мысль. Что они причастен к последнему делу, которым сейчас занимается прокурор. Вот они и считают, что если полиция его хорошенько прижмёт, возможно, он и заговорит. «И ты так думаешь?» Джино сплюнул через окно машины в горячий песок. «Не исключено», — помолчав, сказал он. Затем процедил сквозь зубы. «Ведь Тони влюблен». И после небольшой паузы добавил. «Говорят, его жена беременна». Последнее слово он произнёс с явным отвращением. Ты и вправду не знаешь, где он. Если бы знал, я бы к нему поехал. Одни не решился спросить зачем. Хотя они и были братьями, между ними и над ними стояла организация, о которой не смели выпомянуть лишь намёками. Где же он мог укрыться? в Канаде, в Мексике, в Южной Америке, неважно где. Важно выждать, пока всё затихнет. Анджину заговорил другим тоном, будто это были мысли вслух. Я подумал, что ты более свободен в своих действиях, чем я. У тебя много знакомых, ты в деле не замешан. Может быть, тебе удастся выяснить, где он скрывается и помочь ему куда-нибудь уехать. Деньги у него есть. Ты прекрасно знаешь, что у него их никогда не было. Теперь женщина в красном была от них уже на расстоянии трехсот метров. Эдди включил зажигание, нажал на акселератор и дал задний ход. Машина пошла по песку между дюн. «Где твой багаж?» «У меня только чемодан в камере хранения на автобусной станции». И имущество Джина всегда умещалось в одном чемодане. С тех пор, как он в семнадцатилетнем юноше покинул материнский дом, у него никогда не было постоянного жилья. Он ютился в меблиражках, месяц тут, две недели там. И найти его или передать письмо можно было только в баре, хотя он и в рот не брал ни пива, ни вина. Снова молчание. Джино так и не зажёг сигареты. Эдди даже усомнился, видел ли он когда-нибудь что тот курит. Лучше нам свернуть с автострады, не без смущения произнёс старший брат и добавил: сюда приехал Джо. Братья понимали друг друга с полуслова. Очевидно, Джо решили услать подальше, как и Джина. Не в первый и Эдди присылали каких-то людей на несколько дней. или недель. Но затем ли он только прибыл, чтобы здесь отсидеться? Для этого были десятки мест, а устроили его имену одного из братьев Рико. — Он мне не нравится, — прошептал Эдди. Брат пожал плечами. Они ехали по дороге в параллельной автостраде, и когда пошли пустынные места, Джиннон вдруг сказал, — Высади меня здесь, как же ты доберешься. автостопом. Я где-то устраивала, но он не подал виду. Ты, конечно, не станешь ввязываться в дела Тони. Почему же? Сделаю для него всё, что смогу. Джина этому явно не поверил. Он открыл дверцу и, не протягивая брату руки, помахал ему, бросив на прощание: "Пока". Эдди чувствовал себя неловко. Помедлив, он поехал дальше, не оборачиваясь и следя в зеркальце за постепенно уменьшающейся фигурой брата. Он сказал мисс Ван Несс, что едет в клуб «Фламинго». Если Бостон Фил звонил из Майами, она ему, конечно, это передала, и тот уже соединился с клубом. От этой мысли ему стало не по себе. Правда, он свободен в своих действиях. Еле смог по дороге кого-нибудь встретить, или где-нибудь задержаться. Наконец, смогла испортиться машина. И всё же вот лучка была сейчас не к стати. Он стал набирать скорость, снова выехал на автостраду и около 12 часов остановился перед зданием фламинго, на котором красовалась вывеска: "Коктейли, ресторан, дансинг". Перед входом стояли три или четыре машины. Заняв наименее лучшее место, он поставил свою лишь наполовину в тень, толкнул дверь и очутился в баре, где благодаря кондиционированному воздуху было прохладно. "Хелло, Тедди. Хелло, мистер Рико." Пат на месте, хозяин у себя в кабинете. Сначала нужно было пройти зал со стенами, разрисованными розовыми фламинго, где метрдотеля обслуживал сидящих за столиками клиентов. Затем гостиную с красными бархатными креслами. В глубине виднелась дверь с надписью «Кабинет директора». Пат МакДжи сразу поднялся и протянул Эдди большую и сильную руку. «Как дела? Все в порядке?» «Тебе только что звонили. Фил?» «Он самый, из Майами. Вот его номер. Он ждет твоего звонка». Он ничего не сказал. Эдди подозрительно посмотрел на МакДжи. Ерунда. Фил не из тех, кто станет откровенничать с хозяином Фламинго. Между тем Мак-Джи снял трубку и минуты через две передал ее Эдди со словами «Он остановился в Эксельсиоре. Кажется, он там не один». На другом конце провода раздался неприятный голос Фила. «Алло, это ты, Эдди?» Эдди бывал в роскошных апартаментах отеля Эксельсиор. Фил всегда занимал номер «Люкс». Любил принимать там гостей и собственноручно приготовлять им коктейли. Он был знаком со многими журналистами, с людьми разных кругов, актерами, профессиональными спортсменами. У него можно было встретить даже нефтяных магнатов из Техаса. Пришлось завернуть в гараж. «Моя машина», — Фил перебил его. «Приехал Сид». Отвечать было нечего. Эдди ждал. В номере Фила были люди. «Моя машина». А тут и смутно доносился гул разговора. На 12-часовой самолёт ты уже опоздал, вылетежи в 2:30. Значит, я должен приехать. Я сказал это достаточно ясно. Прошу прощения, просто хотелось уточнить. Он говорил тоном клерка, стоящего перед директором, который сейчас потребует на проверку счёта. В присутствии магжисти снял я его. не хотелось, чтобы тот видел его унижение. Ведь здесь, в своём секторе, он был главным. Это он отдавал приказания Маджи. Парень приехал. Я устроил его в магазине. До скорой встречи. Фил повесил трубку. Всегда так, заметил Маджи, считая, что он пуп земли. Да, ничего не скажешь. Хотите посмотреть счета за неделю? Сегодня некогда. Нужно ехать в Майами. Я догадался. Говорят, туда приехал Сид. Удивительно, с какой неслыханной быстротой всё становилось известным. Впрочем, Макджи был всего лишь владельцем придорожного бара, где стояло несколько игровых автоматов, и при случае можно было сыграть партию в кости или поставить на лошадь. Два раза в неделю Эдди объезжал свой сектор и собирал доходы. Что касается ставок, то мисс Ван Несс передавала их по телефону прямо в Майами. Все, что он получал, шло, конечно, не ему одному. Львиную долю приходилось отсылать боссам покрупнее, но и в него оставалось достаточно, чтобы жить с полным комфортом, как он всегда мечтал. Нет, он не был видным бизнесменом. О нем не писали в газетах, его имя редко упоминалось в барах Нью-Йорка, Нью-Джерси или Чикаго. Но в своём округе он занимал определённое положение. И не было ни одного ночного клуба, где бы ему безоговорочно не платили установленные дани. Никто не рискнул бы водить его за нос. Эдди слишком хорошо разбирался в бухгалтерии. Он никогда не выходил из себя и не прибегал к угрозам, напротив, говорил очень спокойно, лаконично, и все понимали его в полуслова. в сущности, он обращался с людьми примерно так, как Фило обращался с ним. И некоторые за его спиной даже поговаривали, что он ему подражает. Рюмко Мартине. Нет. Нужно ещё заехать домой переодеться. Случалось, что в большую жару он менял костюм и бельё два раза в день. Не потому, лишь то и Фил делал то же самое. И одиночайно почесал щёку. Из родимка снова стало кровоточить. Правда, крови было совсем мало, но он уже с беспокойством посмотрел на носовой платок. "Это правда, что в Самое опять действует рулетка?" спросил Макджи. "Издевка, по настоянию клиентов. С Гаратом это согласовано с условием, что не будет жалоб. Мне тоже хотел бы. Нет, только не здесь. Здесь слишком на виду, слишком близко от города. Это опасно. Шериф Гарретт был одним из его друзей. Иногда они вместе обедали. У Гаррета было достаточно оснований ни в чем ему не отказывать. Но действовать приходилось тонко. Этого не хотели понять такие люди, как Мак-Джи. Они готовы были перегнуть палку. Прощай. Встретимся дня через два-три. Привет Филу. Вот уже пять лет, как он сюда не заглядывал. Эдди сел в машину, думая о том, заметил ли под его озабоченность. Сначала он заехал в магазин, чтобы предупредить, что вернется завтра или послезавтра. Знала ли что-нибудь мисс Ван Несс? Ведь не сам он ее выбирал. Ее прислали сверху. Джо в белом фартуке обслуживал покупательницу, и видно было, что он находит это забавным. Он подмигнул Эдди. На Рика покоробила такая фамильярность. Поглядывая за ним, посоветовал он Анжела. Он очень доверял старику. Можете на меня положиться, патрона. Старшие девочки ещё не пришли из школы завтракать. Ожидавшая мужа Элис сразу поняла, что есть новости. Ты переоденешься? Да, приготовь мне чемодан. Едешь в Майами? Придётся. Надолго? Ещё не знаю. Он не решился ей сказать, что видел Джина, хотя и был уверен, что жена его не подведёт. Она была не из тех женщин, которые треплют языком. Если он почти не посвящал её в свои дела, только потому, что это его стесняло бы. Эллис без сомнения догадывалась, чем он занимается. Но Эдди предпочитал избегать лишних подробностей. Ему хотелось, чтобы его дом и его семья были подальше от круга его деловых интересов. Он очень любил Элис. И особенно ценил, что она любит его таким, какой он есть. Ты позвонишь? Позвоню сегодня же вечером. Когда Эдди уезжал, он звонил домой ежедневно. А иногда и по два раза в день. Распрашивал о детях, обо всех новостях. Ему было необходимо чувствовать, что дом стоит на месте. со всем, что в нём есть. Возьмёшь белый смокинг. На всякий случай положи, вдруг понадобится. Три костюма. Она не впервые снаряжала его. У тебя на щеке кровь. Да, я знаю. Перед отъездом он ещё раз приложил кродинты к глазцы, потом пошёл поцеловать спавшую после завтрака Бэби. Когда же наконец она заговорит? В сотый раз, — подумал он, — что будут впоследствии думать о нем его старшие дочери? Какое воспоминание останется у них об отце? Эти мысли частенько мучили его. Эдди обнял жену. У нее было такое нежное тело. Такие приятные губы. Постарайся не задерживаться. Он выжил такси, чтобы не оставлять её с без машины. Шофёр знал его и называл боссом.